Идеи. Известная пословица гласит, когда гений бросает мяч, нужно быть готовым вступить в игру, иначе отправишься на скамейку запасных. Не знаю, слышали ли вы ее. Ладно, сознаюсь, эту пословицу я только что придумала. Пока я писала книгу, идеи возникали у меня в самые безумные моменты. За ужином в ресторане, посреди ночи, даже когда я висела вниз головой на специальном тренажере для Пилатеса. Я не могла предсказать, когда именно меня посетит очередная блестящая мысль, потому что мой мозг работает 26 часов в сутки и 7 дней в неделю. Поскольку мне не хотелось упустить ничего важного, в последний год я стала всегда носить при себе блокнот и ручку. Где именно я их ношу, не скажу. Каждый раз, когда мне приходило в голову что-то гениальное, я все записывала, чтобы не забыть. Вот какая идея возникла у меня, когда я висела вниз головой на тренажере для Пилатеса посреди ночи и ужинала. Это еще раз доказывает, что гений может бросить мяч в любой момент. Вы когда-нибудь замечали, что многие люди не переносят... Минутку не могу разобрать, что я написала. Кажется, тачку. Многие люди не переносят тачку. Нет, наверное, я имела в виду качку. Многие люди не переносят качку. Но с какой стати мне писать про качку? А это что за буква? С или О? Вот тут вообще ничего не разобрать. Кажется, это что-то про обезьяну. Но я не помню, чтобы думала про обезьян. Вроде я размышляла об ананасах, но это слово совсем не похоже на ананас. Точнее, похоже, но на сам ананас, а не на слово ананас. А здесь, кажется, нацарапана Гренландия. У меня были какие-то мысли о Гренландии. Или об Исландии. Откуда родом Бьорк? «Это вообще мой почерк. Кто это написал?» «А это что? Пятно крови?» «Нет, не может быть. Кровь не бывает светло-синий. Это явно чернила». «А тут что написано? Космический коктейль?» «Пожалуй, зря я взялась за эту главу».